Глава четвёртая. Пожар. Первым дым почувствовал Дарий. "Стойте!" крикнул он и поднял руку вверх, осадил лошадь и та заплясала на месте. Солнце клонилось к горизонту, пряталось в пыльно-красное марево, и длинные тени от горных вершин хищными пальцами потянулись в долину. Доброхо оставалось не больше квадра, только обогнуть ельник. Дэри постоял, принюхиваясь. "Чего там?" подъехал Бертон, глядя на разъезженную телегами дорогу, прищурился и погладил кудрявую бороду. "Дым, чуешь?" "Ну, дым. Чего всколготился то Дым как дым, как вроде кожа горит." Скажешь ж тоже. Кизяк это горит," ответил Бёртон со знанием дела. "Это же брох. Тут одни гурты кругом, до да скот продают погонщики. Тут этого добра горело дерево в перемешку с сырым подгнившим сеном и конским навозом. Это Дарий так почувствовал. И все таки кожа эта война и охота за чудовищем, длившаяся не первый год, казалось, скоро его самого превратят в зверя, заставляя вздрагивать от каждого шороха, в каждом звуке слышать крадущуюся опасность. Он видел знаки кругом дохлых ворон, Сны про рыбу или черных кошек, он чувствовал каждый запах: гниющей листвы, мышей или страха. Он слышал, как падает с дерева сухой лист и тля сосет лозу. И этот дым ему не нравился. Он тронул лошадь и проехал вперед. Ельник закончился. За поворотом дорога уходила вниз, упираясь в развилку с покосившимся витомаярским столбом, драйгом. Столб старый, замшелый, до такой ни одной бури не под силу свалить. Видно, что это люди пытались его корчевать или тащили лошадьми, но выдернуть так и не смогли. В итоге приделали к нему изгородь для загона. Пастухи, перегонявшие осенью стада с горных пастбищ на юг, останавливали здесь для продажи овец и коз местным скорнякам от столба в другую сторону и начинались корняцкие мастерские и лавки, налепившиеся вдоль дороги одна на другую, как ряби на коровий хвост. Лучшие кожи, собаки и седла были именно отсюда. Тут же виднелась кузница и большой постоялый двор, выходивший за дами на петлявшую в зарослях красноталой камышей речушку, а дальше черепичными крышами рыжали предместья броха. Когда-то здесь были лаарские земли. Но сейчас почти все предгорья по эту сторону хребта заселили люди. Дым жался к земле, стерился над рекой и утекал лентой в низину. горел ближайший к столбу амбар. Люди с вилами и косами собрались рядом с ним большой толпой и стояли полукругом, глядя на огонь, но никто не пытался его тушить. Тр- зычно закричал арт. Карета остановилась, ехав на луг с дороги в стороне от пожара. Что там случилось? спросила Кая, выглядывая в окно. Рука Дарьи легла на дверцу. Миледи, вам лучше не выходить. Ждите здесь. Дарья остальные спешили и пошли к толпе, стоявшего амбара. Кая посидела недолго и выбралась наружу. Спина и ноги ныли от тряска езды по камням. Хотелось снять туфли и босиком пройтись по ковру из горца и белого клевера или просто посидеть на лугу. Неважно, что там опять стряслось. Как она успела заметить за время этого путешествия, в пути вечно что-то происходит: чья-то лошадь сломала ногу, опрокинулась карета, размыла дорогу или случился камнепад, кто-то рожал, кто-то умирал, и каждый раз, с серьезным лицом, говорил ей: "Вам лучше не выходить, миледи". И в чем то он обычно оказывался прав. Солнце, сбрызнув позолотой жестяного петушка, венчавшего крышу постоялого двора, Поиграла розово на белых вершинах гор и скрылась. Мимо прошмыгнула кошка в заросли вербейника, беспокойно закудахтали куры, и позвякивая бубенцами, кручью прошла неторопливая пятнистая корова. Кая сняла туфли, закрыла глаза и постояла немного в мягкой траве. От реки потянула вечерней прохладой, стала зябка. Сорвав колосок мятлика, она тихо обошла карету, чтобы Дарья не видел. Поежилась и направилась к огню. Зачем они жгут амбар? Дотронулась рукой до ивы. Не ходи туда, Катя вздрогнула. Иногда она их слышала. Деревья, травы веды всегда слышат лес, так говорила старая Нанна. Только вот она не веда, она человек, так ей говорила настоятельница. И Кая старалась не слушать этот тихий шепот леса. Скажешь кому, что с тобой говорят деревья, высекут, или прикажут ночевать в подвале, лишат ужина. В этом мире нельзя быть ведой. В толпе ближе к дороге стояли женщины в длинных кожаных фартуках поверх платьев и темных платках, почти каждая с ножом или палкой. Смотрели, как огонь с треском пожирает стропила на крыше амбара, как языки пламени лижут почерневшие бревна и тихо переговаривались между собой, лица серые, на глазах слезы. Нехорошее предчувствие шевельнулось у Каи в душе. Дарри и его отряд ушли к соседней лавке. Там же толпились мужчины, в основном скорняки. Кто с цепом и косой, кто с вилами несли мешки. Арт разворачивал какую-то сеть. Бёртон и Тальт побежали с саблями к реке. Кая подошла ближе. "Эй, барышня, вам туда не надо", один из мужчин схватил ее за руку. Но она уже шагнула к большому окну лавки, в котором была выставлена на продажу упряжь, и только потом поняла, что лучше бы ей было не видеть того, о чем шептались местные. Как чувствовала. Да как бы знали, засовцем солнцем выломал, куда и против такой селищи. Третьего дня только приехал. В вырке говорит так же было, и никто не слышал, а потом мельницу спалили, не только амбар. Ну и лавку-то теперь жечь надо бы. Как бы не вернулося в два пальца борозды от когтей!» даже на потолке. Она только увидела Дарю, который бросился к ней и, не удержавшись, ругнулся: "Миледи, вашу мать!" Сказал же сидеть в карете. Очнулась она на мокрой от росы траве. Между лопаток упирался острый камень, а сверху нависал капитан, отчаянно размахивая перед ее лицом своей шляпой с журавлиными перьями. Веера у нее отродясь не водилась, как и нюхательных солей, да и не думала она, что ей, выросшей в обители, когда-нибудь это понадобится. Но сейчас перед глазами снова встала картина, которую она увидела поверх всего делых сапог, стоявших в окне лавки, и забыть ее она не сможет до конца своих дней. Что это был за зверь, который мог сделать такое? Медведь? Волк? Только сейчас ужас подкатил куда-то к желудку. Сжал его, выворачивая наизнанку. оттолкнув заботливые руки Дари, Кая вскочила, бросилась в ближайшие лопухи и там ее стошнило. Какая-то сердобольная женщина помогла, усадила ее на деревянную колоду, погладила по голове как ребенка, и пока тошнотворный клубок крутился где-то внутри, Кая слушала обрывки разговора о страшном звере, о сотнях разорванных им людей в деревнях вдоль всей границы, о войне а месте ее отца, генерале Альба, который должен уничтожить проклятых горцев, и о чудовище из Лаарии по имени Игер. Тошнота наконец отступила. Надо было уйти, спрятаться куда-нибудь подальше от этого страшного места. Ива ведь предупредила, не надо было ходить. Но кто же мог подумать, что все окажется настолько страшно. Вернулись Бёртон и Тальт, вытирая потные лица и пряча сабли, расстроенные и злые. Они тихо переговаривались между собой. Дари стоял на пороге лавки с хмурым, сосредоточенным лицом, и Кай решила незаметно прошмыгнуть мимо, не хотелось попадаться на глаза капитану. Она и так нарушила его запрет, да еще ее тошнило при нем. а леди допустимо при мужчинах только падать в обморок, но ничего больше. И поэтому было стыдно. Вот только край глаза зацепился за знакомый узор за его плечом: лилии и розы. Три алых лепестка и зеленая ветка на бежевом шелке, из пачканом кровью. Ее незаконченная вышивка, которая выпала из кареты на мосту. Пяльцы с вышивкой были насажены на гвоздь, вбитый в дверной косяк той самой лавки. В ночь не поехали, остались в брохе. На том самом постоялом дворе, с жестяным петушком на крыше, амбар горел. Только куча чёрной золы всё ещё тлела, мерцая в темноте и сочиясь едким дымом, но не давала уже ни света, ни тепла. Люди разошлись. Дверь в лавку и окна заколотили досками и завесили рядном, решив, что утро покажет, что делать дальше. К утру из Броха должны были приехать храмовники, Дурные вести расходятся быстро. Дарили решил переночевать здесь и выехать пораньше, чтобы не встречаться с рыцарями храма и их дознавателями. Они убивали едва ли не больше людей, чем зверь, и сжигали больше деревень, чем уничтожала война. И ведь никогда не знаешь, кого они на этот раз назовут одержимыми. У храмовников все просто: если зверь пришел, значит, жители приманили его. И капитан понимал, что рано утром нужно убраться отсюда. Иначе с их допросами можно потерять и еще два дня. Уехал бы и сейчас, но наступила ночь, и рисковать не хотелось. Да и карета требовала ремонта. На постоялом дворе, кроме них, осталась только какая-то женщина. Остальные гости, что были днем, уехали в брох искать другой постоялый двор для ночлега. Оно и понятно, кто захочет ночевать в таком месте. Так что хозяйка была рада. Ветер вооруженных мужчин давали надежду, что зверь не сунется снова, или на то, что они его остановят, если понадобится. Она послала младшего сына распрячь покормить лошадей, а сама с невесткой бросилась хлопотать у печи, то и дело вытирая краем платка заплаканные глаза. Быстро собрала на стол жаркое из казолёнка и окорок, лепешки, сыр, пироги с ревеньем и свежий сидр. Сейчас еще грибочков принесу бочковых и похлёбки рыбной. Смахнула передником крошки со стола и ушла. Каи отвели лучшую комнату в верхней части дома с кроватью под кисельным балдахином и вытертой медвежьей шкурой на полу. Единственное окно закрыли ставнями и приладили поперек толстую балку на всякий случай. Хоть Дарий и сказал, что зверь не вернется, но все равно так было спокойнее. И еду принесли сюда же. Только есть, она все равно не могла. Отщипнула кусочек пирога, вышла на лестницу и села в темноте прямо на дощатый пол. Ей хотелось знать, о чем будут говорить мужчины внизу, и она стала вслушиваться, наблюдая за капитаном сквозь деревянные балясины. Про зверь она слышала и раньше. В обители по ночам, когда старшие сестры тушили свечи и уходили, девушки собирались на чьей-нибудь кровати и рассказывали друг другу шепотом разные истории про принцип, за которых кому-то из послушных удавалось выйти замуж, пространствующих рыцарей и аяров из далеких земель, про черных, как уголь веров, высоких, как сосны и очень богатых, которые живут за морем. И однажды один такой приезжал в обитель за невестой. Был он, конечно, ростом не так высок, как в рассказах, но чёрен был и правда, как печная головешка. Улыбался много и забрал в жены одну послушно шептались, что у него целый гарем таких жён, но настоятельница разрешила. В нижнем храме совершили обряд, и одна уехала с ним, сияя от счастья, как медный таз. Для подкидыша, которым была невеста, выйти замуж за знатного высшее благо, какое могут даровать боги, говорили и про зверя. В основном это были страшные истории, которые рассказывала Синая. Родом она была откуда-то из ближайших к Ларизе земель. Иногда по большим праздникам она уезжала к родственникам, а возвращаясь рассказывала. Она говорила о том, что в долине за горными хребтами живет чудовище, которое днем ходит как человек, только в маске, а ночью превращается в зверя и охотится на людей. И что живет чудовище в красивом замке, у него много слуг и жен, что он Айар, Колдун и вообще лаврский князь. А еще... Что он очень богат и может любой камень превратить в золото, а вместо сердца у него большой алмаз. Кая не верила в такие истории, и только после увиденного сегодня в лавке, думая об этих рассказах, она поняла: не все из этого ложь. Хотя, как может такое совершить человек? Пусть даже Айар. Голос Дари выдернул ее из раздумий. Так ведь нет еще полнолуния. Как такое возможно? стукнул он кружкой по столу. Мужчины ужинали и спорили, обсуждая сегодняшнее события. И потому, как капитан ходил вдоль стола, ставя время от времени ногу на лавку и нависая над своими людьми и задавал вопросы, видно было, что он очень расстроен и зол. Может, этот поганец и не один, задумчиво ответил Арт. Старуха сказала: "Один. Ты кому веришь, капитан? Та врачи бабки, вступился Бёртон, вымакивая куском лепешки остаток похлебки. Да той в раницу пустить, что с горы скатится. Да еще когда ей платят. А ты бы ее за жабрата взял, да поглубже, так она тут же трудже послабу в распять. Сказала бы, что изверни один и является раз в три дня, и что медведи по небу летают. Думаешь, соврала? Но зачем? Любой товраг соврет, недорого возьмет». А уж когда видит монету, все едино скажет то, что ты хочешь услышать. Такое уж они подло отродие. Да и ты вспомни, капитан, как по попервости упырь-то этот, почитай, по пять раз за месяц появлялся и в основном голову отрывал, а уж опасля стал только в полнолуние уж крыничить, да на части рвать. Мёртон подцепил ложкой огромной осклиздый грусть, Иванзиф в него нож отправил его в рот. Может, это он опять за старое взялся? А как ты вот это объяснишь? Да зло ткнул пальцами ближавшее на столе пяльцы с вышивкой. С какого это рожна он нам стал знаки посылать? Но это ты нам, капитан, объясни, воскликнул Таль. До этого мы ловили его как бешеную собаку, которая не ведает, что творит. Собака и есть собака. А теперь погляди-ка, собака нашей барышни Весточки шлет. И за каким гнусом она сдалась этому поганцу? Вот ты и скажи нам, капитан. То она такая. Может, по ее душу то звери приходил, может, мы бы тут и не пересыпали с левого кармана в правый, может, оно и понятно бы стало, чего это у него такая любовь к бабскому рукоделию. Ты это, следи за помелом-то, ширкнул Бертон. Нече орать на всю округу, чай не на ярмарке. Дальше голоса стали тише, и сколько Кая ни всслушивалась, не смогла понять, о чем они говорят. Тихонько вернулась в комнату и легла, пытаясь заснуть, но слова о том, что зверь приходил по ее душу, так засели в голове, что сон не шел. Ночью было тихо. Так тихо, что слышно даже, как под полом скребется мышь и пищит комар, путаясь в складках балдахина. И Кая временами проваливалась в короткий тревожный сон, но тут же просыпалась, глядя, как медленно тает свеча на полке. Совсем скоро потухнет. А с темнотой придет и кошмар. Глаза с красными зрачками, что смотрели на нее из тумана. Она встала с кровати, натянула на себя платье и, взяв огарок, вышла из комнаты найти еще свечей. Прямо за дверью наступила на что-то мягкое, лежавшее на полу, отскочила, уронив свечу, которая тут же потухла. Взвизгнуло бы, но страх перехватил горло. Зацепилась рукой за невесть, откуда взявшуюся саблю, и та с грохотом упала на пол. "Миледи, вас уже так раздавите же! — послышался из темноты возглас Дари. "Капитан?" раздался снизу голос Бертона. — "Это вы? Я кто же еще? — Простите, что вы здесь делаете на полу под моей дверью?" спросила Кая шепотом, радуясь, что не завизжала в голос и не разбудила всех. Вас охраняю. "А вам зачем понадобилось выходить посреди ночи?" говорил же: "Заприте двери, не выходите". "Я, я хотела сходить за свечами", виноватым тоном произнесла Кая. В темноте понемногу глаза привыкли. Внизу в печи догорал огонь, отбрасывая на стену лестницу багровые тени. Дарья прислонился к перилам, стащил с себя одеяло, которым был укрыт, и потер лоб. "А можно я посижу тут с вами?" "Тут" на полу? Зачем? удивился капитан. Я сейчас принесу свечи, и вы пойдете спать, или, если хотите, спустимся вниз, если вам надо. Не беспокойтесь, я просто тут посижу, недолго. Кая присела рядом, поджала колени к подбородку и, натянув платье на ноги, завернулась в одеяло. Леди так сидеть не полагалось, особенно при мужчинах, и настоятельница бы высекла за такое, но было темно, а настоятельница теперь далеко. Так что все это не имело значения. Зачем вам понадобились свечи посреди ночи? Чего не спите? Голос капитана смягчился. Я не могу спать одна, произнесла Кая, а Даррив в ответ только хмыкнул. И она смутилась, радуясь, что в темноте этого не видно. Простите, я, кажется, глупость сказала. Просто в обители все девушки ночуют в одной большой спальне, а тут темно, тихо, и я совсем одна. Я с детства не ночевала одна. Не могу заснуть. А вы чего спите прямо на полу? Вы же сказали, что никто не заберется сюда. Я как лошадь, могу и стоя спать, ответил Дари с усмешкой в голосе. А тут так на всякий случай. Мало ли что. Исабли, вы думаете, зверь может вернуться? Миледи, вам не стоит бояться. Мы вас защитим. Никто вас не обидит, даже зверь, твердо ответил капитан. Они помолчали, слушая, как сверчок повторяет однообразную трель, и кто-то из отряда Дари звучно вторит ему своим храпом. "Давно вы с моим отцом?" спросил наконец Кае. Четыре года. А что вы знаете про этого зверя, про чудовище из Лоари?" Дари помолчал и добавил: "Много чего. Расскажите. Зачем это вам, миледи? Хотите опять пугать лопухи?" В голосе капитана послышалась насмешка. Мне очень неловко за мою несдержанность, Кая радовалась тому, что ее внезапного румянца никто не видит. Да не переживайте так. Видели бы вы, как Мартина, уж поверьте, бывалого разведчика, выворачивала наизнанку. Простите за подробности. Так зачем вам знать про зверя? Мой отец воюет с ним. Думаю, ваш отец не обрадуется, если я буду рассказывать вам то, что леди знать не полагается. кое что страшное, я уже видела, ответила Кая. Так что выдержу и ваш рассказ. А насчет леди, я из тех леди, что умеют доить коз, копать коренья руками, собирать виноград, печь хлеб и лечить раненых. Я выросла в обители, а там, знаете ли, даже леди не каждый раз могут поесть на ночь. И что же вы хотите знать? спросил Дари серьезно. «Все». Эх, миледи, если б я сам знал о нем все, то давно бы его поймал. А пока я знаю только то, что раз в месяц в полнолуние он приходит и убивает. Хотя вот сегодня я узнал, что не только в полнолуние. И если раньше я думал, что этот зверь, как бешеная собака, не ведает, что творит, то теперь, после вашей вышивки на двери, я уже ни в чем не уверен. А кто он? Одни говорят, что это сам Ларский князь, который превращается в зверя в полнолуние, другие, что зверь принадлежит Ларскому князю. Но мне все едино. Я убью их обоих, когда до них доберусь. А вы что думаете, кто он? Кто он на самом деле? Шепотом спросила Кая. Раньше я думал, что это просто зверь, волк или горный лев, потом, что этот зверь непростой, а создан колдовством маяров. Но теперь я думаю иначе. Может, это и правда самый гер, если бы вы хоть раз взглянули в его желтые глаза. Игер, кстати, в переводе с аяр людоед. И вы его видели? Да, несколько раз. Какой он? Большой, высокий, очень сильный, Дарья говорил медленно. Горбатый, косматый, как горный медведь, на лице носит маску, а одну руку всегда держит в перчатке. Говорят, он безобразен, но без маски и плаща я его не видел. И еще он ничего не боится. В бою дерется, как зверь. Это правда. Музаяри колдун». Поим неведом страх. Но зачем? Зачем правителю Лааре нападать на людей и рвать их на части? Должна же быть какая-то причина. Эх, миледи, разве чудовищам нужны причины? Разве волку нужна причина, чтобы рвать овец? Такова его волчья натура. Но ему уже недолго осталось. К началу зимы мы возьмем перевал и уничтожим Лаару вместе с этим поганцем. Кая сидела, положив голову на сложенные руки и внимательно слушала рассказ капитана. Адарис сначала говорил неохотно, но потом увлекся. За три года охоты на звери у него накопилось немало интересных историй. А Кая была благодарной слушательницей. Он рассказывал о тайных тропах, поисковой нити, о том, что правда, а что нет в историях о звере, о ее отце и о том, что будет, когда война наконец закончится она слушала и задавала вопросы, страх совсем прошел. Рядом с капитаном было так спокойно и понятно, что однажды зверь все таки будет пойман. Она сама не заметила, как заснула, прислонившись к плечу Дари, и он не стал ее будить.